Двенадцатая глава. Поход в салон и приведение себя к Лоску я решила совместить со свиданием с Маринкой. Она нашла мне юриста по семейным делам и очень его хвалила. Но чего то проказливо хихикала, когда рекомендовала этого юриста. Говорила, что его кредо — заставить бывшего пожалеть. Посмотрим. Звучит ободряюще. Мне рядом с подругой становится немного легче. Будто та плита, крыша моего семейного дома, безнадежной тяжестью придавившая меня в последнее время к земле, растворяется в Маренкином жизнелюбии. Я поймала себя на том, что считаю, дни до самолета, билеты на которые, кстати, было купить не так просто. Мне, я так поняла, случайно повезло нарваться на отказ по броне именно на то число, что я планировала и теперь я с нетерпением жду, когда поеду к маме». И Райда Александровна, к слову, была мягче булочки и слаще меда. Так старательно меня нахваливала, что даже неловко. Никогда за десять лет нашего с ней знакомства я еще не была такой «нашей» девочкой, как в эту встречу. Свекровь хвалила и Данилку тоже. Он самый умный и самый красивый и самый любимый ее внук. Ну, поскольку иных внуков рядом не наблюдается, то, конечно, мой Данилка самый-самый. Я так счастлива была, когда мой сын женился на тебе. Это было нашим спасением. Я верила, что он переболел этой профурсеткой и все позади. Больше всего я боюсь повторения прошлого кошмара и умоляю тебя. «Подумай, не руби с плеча», — сказала мне Ираида Александра перед расставанием. «Я думаю, что уже поздно что-либо думать. Он любит ее. Он ради нее готов на многое. Бросить к ее ногам наше благополучие единым движением, лишь бы ей было хорошо. Что там рубить, если уже все отвалилось?» С горечью произнесла я и добавила. «Я не буду стоять между ними» и не буду запасной и удобной женой. Я себя ценю и не позволю так унизить. Владислав обещал мне, что порвет с Ириной. Клялся, что любит только тебя, — воскликнула Ираида Александровна. Вы видели их вместе? Очень поучительное зрелище. Все иллюзии смывает в момент. Я тяжело рвано вздохнула, пряча слезы. Единственное, что я не понимаю, так это зачем? Зачем меня втянули в эти больные отношения? Если они любят друг друга, то почему сделали несчастными вокруг себя столько людей? За что? За что перекособочили мою жизнь? Мужа Ирина обидели? Обрекли на безотцовщину моего Данилку? Сами извелись и перевернули старость родителей? «Что за вселенский эгоизм и безответственность?» «Я не понимаю. Как так можно? Это же не по-человечески!» Я всклипнула. «Ираида Александровна? Это железная женщина?» Шагнув мне навстречу, сжала мои плечи в своих объятиях. «Как бы ни сложилось, не лишай нас с Данилкой общения, пожалуйста», — попросила она. Какой мне смысл лишать сына бабушки? У него их всего две. Если только ваше общение не во вред ему будет. Пожалуй я плечами и, наконец-то, покинула квартиру свекрови. К моменту, когда я вышла к Владиславу при полном параде, он успел немного занервничать. Но с уложенными волосами, которым в салоне слегка освежили цвет, сделав мой родной более глубоким и шоколадным. И в новом платье, веселой вишневой шелковой волной, обнимающим меня за талию, я чувствовала себя настолько уверенно, что восторг в глазах мужа восприняла как данность. Именно так и положено смотреть ему на свою молодую жену. Он накинул мне на плечи мех подаренного пальто и, немного сжал их, шепча в ухо комплименты чуть касаясь дыханием подаренных им же Серег. В зале, куда мы вошли с мужем, уже было много людей. Но наше появление не прошло бесследно. Нас заметили и женщины, и мужчины. Я знала, что выгляжу эффектно. Высокий каблук диктовал осанку и походку. Шел к юбке, вился и ластился вокруг моих колен. Муж подвел меня к стоящим немного в стороне мужчинам и, представив, обратился к одному из них с вопросом, явно продолжая ранее начатую беседу. Поскольку в последнее время Владислав не делился со мной своими планами, я не имела ни малейшего представления, о чем они говорят и чего хочет добиться мой муж. Это было неловко. Перевела взгляд на гостей которые то тут, то там собирались небольшими компаниями. С удивлением узнала некоторых знакомых. Вон в той компании, чуть правее от импровизированной сцены, салютует мне бокалом наш с Маришкой одногруппник. Рыжий и всегда жизнерадостный Костик. Любимец компаний и девчонок. Таким стал импозантным, что если бы не рыжие кудри, то и не признала бы. Маринка обещала, что прибудет со своим Валечкой тоже. А вот, кстати, и они. Валечка, жгучий полноватый брюнет, с чуть выпуклыми черными глазами и хрящеватым породистым носом, уверенно вел под руку красавицу-жену прямо ко мне. И здоровался показательно, только со мной, даже не дернувшись в сторону Владислава. Маришка прощебетала что-то на корпоративном языке и подхватила меня под руку, уводя от мужа. Заиграла чуть громче музыка. К нам подошел смутно знакомый мужчина и, поздоровавшись с Мариной, попросил, чтобы та представила его мне. Пара комплиментов и приглашение на танец. Почему бы и нет? Мужчина, Ярослав, вел в танцы уверенно. Был в меру экспрессивен и в меру сдержан. Прекрасно двигался, создавая у меня ощущение надежности партнера в движении, точно ловил ритм и ненавязчиво задавал рисунок танца. В общем, я получала почти забытое удовольствие, когда доверяешь другому, и в результате случается слаженное и выверенное действие на двоих. Мне было хорошо. Комплименты были чуть за гранью но именно чуть и чувствовала я себя именно вишней в шоколаде немного с коньяком, как и шептал мне на ухо Ярослав, забыв о муже и о его пренебрежении мной. До тех пор, пока не увидела недалеко от себя страстно танцующую пару. Каждое их совместное движение продолжение движения другого. Они словно единое целое. Они неприлично близко друг к другу. Мой муж Ирина Андреевна в точно таких же, как и у меня, серьгах.